И неужели же он в собирается всю жизнь просидеть в Герсау, когда человек с его дипломатическим кругозором, с его опытом и ученостью был бы таким полезным советником в Штутгарте? От вожделения у Прелата раздулись ноздри. Он не устоял против соблазна. И когда Зю снова заговорил о созыве Лантага, он, горестно усмехаясь собственной слабости и вероломству, со вздохом назвал несколько имен, и таким образом в лице неназванных предал Конституцию и ее приверженность Увы, наш мир совсем не лучший из миров, как утверждают некоторые модные философы. Это очень плохо устроенный, гнусный мир. Только простак может соблюсти себя в чистоте. Кто умен и многогранен, и не хочет остаться совсем в стороне от мимо текущей жизни тот неминуемо должен заморать свою душу и стать предателем был назначен созыв ланстаго по спискурейсензе все депутаты оппозиции были исключены их протест оставлены без внимания в некоторые города и округа явились уполномоченные герцога с сильным военным аскортом Они самочинно составляли пожелания, поручения и обязательные наказы депутатам якобы от имени народа. В такой атмосфере собрался Лангтаг, которому надлежало разрешить вперед на десятки лет один из важнейших вопросов швабской политики, вопрос о содержании значительной постоянной армии. Сессия Кургузова парламента происходила не в здании Лангтага, В Стутгарте герцог пожелал, чтобы она, ради облегчения контакта с его особой, состоялась в его Людвигсбургском замке у него на глазах. Крохотный городок был переполнен солдатами, во время заседаний депутатов охраняли усиленные военные наряды, за малейший намек на оппозицию их тут же арестовала бы собственная охрана. Герцог после развязной речи на открытии сессии больше вообще не появлялся. Он принимал парады, устраивал в окрестностях военные маневры, в то время как его министры небрежно и снисходительно давали уклончивые, надменные ответы на робкие запросы депутатов. Не мудрено, что при сложившейся обстановке Лангстагом была утверждена грандиозная военная программа герцога, а также удвоенные ежегодные налоги и сдача тридцатой доли урожая всех плодов. Такому положению о налогах надлежало оставаться в силе впредь до конца тяжелых времен и исчерпание возможностей страны. Под дулом солдатских мушкетов, господа депутаты, обычно столь осмотрительны и готовые торговаться из-за всякого пустяка, не осмелились уточнить эту существеннейшую оговорку – А когда во время неофициального обсуждения они робко поставили вопрос, кто же будет уполномочен судить о тягости положения и ресурсах страны, зюс и Ремхенген перешли на такой грубый, нетерпимый и даже угрожающий тон, что депутаты, присмирев, не стали требовать уточнения этого важнейшего пункта. Еще никогда за все время существования Конституции в стране Ни одному вюртенбергскому герцогу не удавалось добиться от парламента таких уступок, как Карлу Александру и его еврею. Спустя две недели после сессии герцаусский прилад Филипп Генрих Вейсензе стал председателем Высшего Церковного Совета в Штутгарте. Вскоре после этой победы Зюса над парламентом Брат герцога, принц Генрих Фридрих, скончался в своем родовом замке Виненталь. С той поры, как Карл Александр завладел его возлюбленный, а затем глумливо и высокомерно отослал ему назад плачущую и униженную женщину, слабовольный принц изводился в бессильных и дерзновенных мечтах о мщении. Он начал было нерешительные и довольно бессмысленные переговоры с парламентом, Но господа депутаты сочли его неподходящие фигуры и не пошли ему навстречу. Он часто устремлял тоскующий затравленный взор на кроткое темно-русое создание, вся жизнь которого теперь была одна скорбная мольба снисхождений. Однажды он обхватил слабеющими потными руками ее прекрасную полную крепкую шею, сдавил, попытался придушить, и вдруг с пугом отпустил, погладил. «Ведь ты ни при чем! Ты ведь ни при чем!» Он рисовал в своем воображении дикие фантастические сцены мести, как он закалывает свою возлюбленную, перекидывает через седло ее труп и скачет по всей стране, призывая народ к отмщению. Или как он захватывает брата в плен, заставляет его целовать ноги своей возлюбленной, Как затем убивает их обоих, её приказывает похоронить как королеву, а брата зарыть в землю как собаку. Сам же он парит над происходящим, словно театральный бог мести».